которая наполняет всех и все живым историческим, человеческим смыслом и движет всех и все вперед и вперед. Совершенно особое, исключительное впечатление произвели на писателя встречи с ленинградской молодежью. Перед ним было совершенно новое поколение людей, образованных, волевых, уверенных в своих силах, Смело глядящих в будущее. В книге «Ленинград. В дни блокады» есть такие полные глубокого значения строки об одной из бесед Фадеева с молодыми ленинградцами. В беседе возник вопрос о так называемом «новом человеке». Нельзя было без волнения слушать, как мои собеседники старшего и младшего поколений говорили о новом человеке, как о мечте будущего как о чем-то таком, чего еще нужно достичь, не подозревая, что они-то и есть живые новые люди, каждый шаг которых в Великой Отечественной войне нашего народа освещен светом самых больших мыслей и дел, какие только знало человечество. Именно в годы Отечественной войны Фадеев Баучи убедился, сколь высоко подняла эта война на гребень мировой истории все истинно прекрасное, что было воспитано в советских людях Великой Революцией. Все эти впечатления, накопляясь и переполняя душу писателя, вылились, наконец, единым могучим потоком в молодой гвардии, объединив и то, что он пережил в годы своей юности, и то прекрасное и трагическое, возвышенное и страшное, что увидел он на дорогах Отечественной войны, в осажденном Ленинграде и в кровью залитом Краснодоне. В «Молодогвардейцах» Фадеев увидел воплощение своей юношеской мечты. Это и дало ему внутренние моральные силы создать неувидаемые, бессмертные образы героев «Молодой гвардии». Как известно, в конце 1947 года роман «Молодая гвардия» был подвергнут критике в партийной печати. Критические замечания сводились главным образом к тому, что автор недостаточно показала роль старшего поколения, коммунистов, партизан, во всей истории молодой гвардии и ее антифашистской деятельности. Высоко оценивая заслуги писателя в изображении юных патриотов Краснодона, критика указывала, что при всем этом из романа выпало самое главное, что характеризует жизнь, рост, работу комсомола. Это руководящая, воспитательная роль партии, партийной организации. Правда, от 3 декабря 1947 года. Замечания эти имели принципиальное значение. Просчеты и недостатки Романа не только нарушали общие типичные для времен Отечественной войны закономерности развития подпольной революционной и партизанской борьбы, но и прямо противоречили конкретной действительности. Эти просчеты имели, конечно, свои объяснения. Роман писался в 1944-1945 годах, когда по условиям военного времени еще не были известны многие фактические материалы о тщательно законспирированном партийном подполье Краснодона и боевой деятельности партизан Варшивого городской области. Фадеев правильно воспринял эту критику своего труда. Партийная совесть и верность жизненной правде, которые всегда определяли и формировали его творчество, заставили писателя снова взяться за роман. Он не мог остаться равнодушным к тем новым, ранее неизвестным ему фактам, которые убедительно свидетельствовали, что герои комсомольцы существовали и действовали не одни, что ими руководили, их вдохновляли, и вместе с ними погибли герои-коммунисты. Это была правда жизни. В письме к другу своей революционной юности Цапурину 31 марта 1948 года, Фадеев писал «Вполне справедливы претензии наших старших товарищей большевиков на то, что роль партии в романе недостаточно отражена. Партия в романе показана главным образом через Шульгу и Валько, которые плохо организовали подполье, провалились сами и провалили все дело. Конечно, такие случаи бывали, но по опыту нашего подполья при Колчаке участником которого был Фадеев. «Ты сам знаешь, что большевики — неплохие организаторы, и этим побеждают».